Интерлюдия. Грав Тулей, бездумно поглаживая висящий на шее амулет Крольма, не слишком благожелательно смотрел на испалинское кольцо, в котором колыхалось какое-то светящееся белое марево. Всё-таки, как и любого нормального человека, магия в любых её проявлениях его безусловно настораживала. Аристоклис Ты всё ещё веришь в то, что там может быть что-то хорошее? Покасился он на стареющего рядом человека в синей мантии. А ты всё ещё не веришь? Хмыкнул тот в ответ. Брат, я ведь уже доказал, что мои расчёты были не просто выдумкой. А если верно и всё остальное, что я нашёл в архивах. Собственно, любовь другого Тули послал бы очень далеко. Но Аристоклис, пусть и ставший магом, все-таки оставался его младшим братом. Вообще-то придворный чародей когда-то заявил, что потенциальные способности выше как раз у старшего из сыновей старого графа, но Тулей все-таки был наследником. Аристоклис никогда не блистал ни колдовскими, ни умственными способностями, однако был достаточно старателен и усидчив, потому и выбился в итоге в архивариуса одной из башен круга. где, собственно, и обнаружил старые зашифрованные записи, которые, как оказалось, стоили в себе много интересного. Мы войдём в историю, брат, усмехнулся Мак. В первые границы империи пройдут не только в этом, но и в другом мире. И я думаю, что не будет большой наглостью потребовать за это титул прокуратора новых земель. Элиты против герцкгского титула, брат? На самом деле, да, против. Честно признался Тулий. Мне впал не хватало и нашего графства. Но всё-таки ты мне помог. Да помог, поморщился граф. Хотя признаться, когда впервые услышал твои речи, то хотел прогнать тебя прочь, как умолишённого. Однако я оказался прав, верно? Верно. Аристоклис появился в замке Тулия 4 месяца назад. потрясая древними манускриптами и неся какую-то несусветную чушь о каких-то сокровищах. Как оказалось, Макс раздобыл старые записи времён Второй империи, о направленных на дальний восток экспедициях, одна из которых обнаружила в районе современного Восточного предела племя коэнов, поклонявшихся каким-то древним вратам, которые, согласно преданиям этих варваров, вели в другой мир. Экспедицию эту история не особо заинтересовала Потому как таких легенд по миру гуляло предостаточно, однако сами врата оказались реальны и построены явно не коинами. Варваром, не знавшим даже бронзы или меди, явно было не по силам возвести каменную арку кольцо высотой в добрых полсотни футов. Причём, судя по записям, минерал, из которого она была сделана, науке известен не был. Тули всё это выслушал, и предугадав следующий вопрос брата, был краток. Денег на экспедицию он давать не собирался. Однако, как оказалось, Аристоклусо не нужны были деньги. Напротив, он сам предлагал взять на себя все расходы. Но взамен ему нужны были верные и надёжные солдаты. Немного поразмыслив, граф согласился. Благо, вскоре он всё равно должен был отправиться в приграничные земли для участия в очередной карательной экспедиции совместно с имперской армией против инсургентов. Первоначально Тули просто хотел оказать своему брату некоторую помощь. Благо, Мак и сам пару раз выручал его в кое-каких ситуациях. Однако, когда солдаты нашли в лесу лежащее на земле огромное кольцо из странного блестящего камня чёрного цвета, ситуация резко усложнилась. Спустя 2 месяца исследований поднятые и очищенные врата удалось включить. Да, именно включить. То ли хорошо помню, как одним вечером каменное сооружение завибрировало и загудело, а затем с яркой вспышкой в внутренности арки затопило светящееся белое марево. Кольцо стало похоже на громадную тарелку с молоком, поставленную на бок. В тот же вечер артефакт был срочно отключён, а на место раскопок прибыли сразу два имперских легиона. которые начали спешно возводить перед аркой несколько линий обороны. Официально они отправились на учения, но на самом деле были предоставлены в распоряжение Тулия, который задействовал кое-какие связи в штабе командования предела. Одновременно прибыло и подкрепление из круга магов, которые занялись дальнейшим изучением заработавших врат. Однако ни Тулий, ни Аристоклис жаждой знаний не горели, а намеревались как можно скорее отправиться в другой мир. Этого же мнения придерживались и прибывшие вассалы графа, и командиры легионов. Риск в этом, конечно, был немалый. Помимо того, что можно было просто застрять на той стороне, некоторые двери просто не стоило открывать ни при каких обстоятельствах ради собственной безопасности. Например, по мнению некоторых историков, именно из другого мира и пришли когда-то адепты хаоса, которых империя после многих сотен лет упорного противостояния выдавила в ледяные и безжизненные пустоши на севере материка. Мнения разделились. Представители круга выступали за дальнейшее изучение могущества на артефакта. Армейские командиры ратовали за немедленное уничтожение опасного предмета, а нобели горели желанием отправиться в завоевательный поход в земли по ту сторону Врат. Решающее слово было за графом который после некоторого колебания высказался за продолжение работ, поэтому все-таки было решено и дальше изучать врата. А в случае обнаружения за ними противника, осуществить упреждающую атаку, после чего запечатать врата в иной мир. Все это требовалось для обеспечения похода на ту сторону без лишнего риска, чем-чем, а осторожностью Тулей славился всегда. Но все изменилось, когда при следующем включении врат из них вылетела самая обычная птица, Сбитое метким выстрелом наёмного арбалетчика Печуга было опознано как самый обычный голубь, после чего и выплыла гипотеза о том, что арка может вести как просто в другой участок планеты, так и действительно в иной мир. Но мир достаточно безопасный и пригодный для завоевания и колонизации. И вот сегодня впервые на ту сторону были отправлены люди, разведывательный десяток одного из приданных легионов. В ожидании возвращения разведчиков перед аркой сейчас находились командующие потенциальным корпусом вторжения. Аристоклис, как довольно скверный чародей, но в то же время неплохой организатор, осуществлял руководство приданными магами, коих насчитывалось пять человек. Еще чародеев шесть прибыли вместе с тремя легионами, но они подчинялись своим легатам. На Туле же, как на де-факто правителя окрестных земель, Было возложено командование обычными войсками. Восточный предел, хоть и считался частью империи, но как и любая пограничная территория, был то ещё феодальной вольницей. Столица не вмешивалась до тех пор, пока многочисленные графства, баронства, княжества, епископства, торговые республики и вольные города платили налоги в казну и выставляли солдат. Хотя стояли здесь и имперские войска, которые де-юре не подчинялись никому. а на деле внимательнейшим образом прислушивались к распоряжениям графа Тулия. Вот и сейчас они были в первую очередь привлечены для вторжения. Стальной каток легионеров должен был сломить любое возможное сопротивление, а дворянскому ополчению, что пойдет следом за ними, достанутся все трофеи. Возможно ли, что корпус вторжения понесет потери? Практически исключено. Имперской армии и дворянскому ополчению противостоять на равных способен лишь противник уровня кочевников в Великой Степи или дикарей из ледяных пустошей. Три полнокровных легиона, три тысячи солдат из местных дворянских дружин и по тысяче наемных стрелков и алибордистов. Всего 20 тысяч человек. Немалая сила в умелых руках. А граф Тулей Варрон... Хоть и не хватало звёзд с неба в плане полково<td>водческих талантов, но и особым бездрем не был. К тому же, его руководство, как обычно, было лишь верховным. Вся основная работа традиционно легла на командиров легионов. Неожиданно из белого марева одна за другой начали выходить человеческие фигуры. Зелено-бурые плащи, низкие круглые шлемы, лёгкие кожаные доспехи. Разведчики. 1 2 3 Вернулся весь десяток, что уже радовало. Разведчики миновали открытое пространство перед вратами и начали проходить через ряды заграждений, установленных перед контрвалоционной линией, окружавшей портал, направляясь в сторону ближайших врат. Тулий вместе с легатами и несколькими нобелями спустился со смотровой вышки к разведчикам. "Ваша светлость?" Кулак солдата глухо стукнул по кожаной кирасе напротив сердца. "Разрешите доложить." Докладывает центурион. Кивнул Тулий. По вашему приказу местность по ту сторону разведана. Вокруг лес, дальше поля, невысокие горы на горизонте. Жарко, теплее, чем у нас. Небо, земля, вода всё как у нас. А вот травки и живность, как у нас в северных провинциях примерно. Местные жители так точно обнаружены. Много, а где-то чудно. Только люди, не люди не видно. В вооружённых тоже. Ответил центурион. Город большой, каменный, примерно миля от врат. Много высоких инцул, выше четырёх этажей. Какие-то самоходы, как у гномов, но другие. Укреплений нет, ни башен, ни стен, ни рвов, ни фортов. Что за народ может пренебрегать стражей и укреплениями? Презрительно скривился один из легатов, Сульперий. Либо это какая-то глухомань, либо народ там позабыл, с какой стороны браться за меч, как солнце поклонники. Магия Озабоченно произнес Аристоклес. «Никак нет, милорд-маг. У меня боец есть, Линус. Колдовать не умеет, но волжбу чует. Сказал, вообще ничего не засек. Думается мне, милорд-маг, народец там, что-то вроде наших гномов, которые только к механической волжбе и способны». «А как думаешь, Центурион?» спросил Тулей. «Город возьмем?» «Даже одним легионом, запросто», ухмыльнулся разведчик. «А город богатый, торговый наверняка». «Добычи много можно взять!» Граф мысленно вздохнул. «Что ж, самые дурные мысли о том, что эти врата могут везти куда-нибудь в ад, не подтвердились, слава богам и трижды хвала им. А теперь перспективы вторжения выглядят весьма и весьма заманчиво. Тулей мысленно выделила из грядущих завоеваний кусок себе и два лена своим младшим отпрыскам. Мысль графу понравилась. Империя запрещала делить уже имеющееся, но не возбраняла безземельным аристократам завоёвывать себе владения на новых землях. Отлично, улыбнулся Тулий. Тогда готовимся к наступлению.